Она стала слишком везучей и уверенно заявила сама себе, что теперь лично у нее не получится может все. И где ей дорогу перешел черный-причерный кот с пустым ведром разбивший зеркало? Машина не заводилась. Ника настырно проворачивала ключ, нажимала на педаль, но машина издавала звуки, похожие на урчание в животе бегемота. «Вот кому теперь звонить? Василию?» После того вечера они в контрах. Он не появляется и не звонит, она этому рада. Он на нее в обиде, видите ли, она не поддержала его грандиозную идею и не подтвердила, что они жених и невеста. Он-то считал, что так будет лучше. А лучше для кого? Точно не для нее. Как бы она ни хотела избавиться от компании Влада и Кристины, выдумывать и исполнять его заветные желания она не собиралась. Во-первых, самой потом будет стыдно, когда Влад и Кристина узнают правду. Кристина уж точно не оставит такую возможность, чтобы не уколоть. Ника даже слышала в голове ее противный издевательский голос сочувствия. «Бедненькая!» Тебя Василий бросил, как жаль, как жаль, такая радость. Во-вторых, она не золотая рыбка, чтобы исполнять тайные желания Василия. А в-третьих, она никогда, никогда не давала повода бывшему однокласснику думать и надеяться на взаимную любовь. Василий хороший друг, отличный товарищ, прекрасный человек. Этот список положительных качеств никак не может подойти к любви. Обычно он заглядывал по старой дружбе в сердце ее автомобиля. За время, проведенное под капотом, он делал несколько наблюдений и один вывод, что машину пора ставить на ремонт. Так Ника обычно и делала, договаривалась с мастерами и в назначенное время пригоняла машину на СТО. А Василий? Опять по дружбе. Забирал ее уже без машины, домой. И она благополучно пересаживалась на несколько дней в такси. Сейчас можно было тоже пересесть, но оставлять любимую ящерицу возле парка на неохраняемой стоянке на всю ночь Ника опасалась. Тут она вспомнила, что последнее время ей катастрофически не везет, то забор. То фонарики, то разрисованные стены, и окончательно убедилась, что следующей ее потерей может стать пикап. Поэтому она настырно проворачивала ключ в зажигании, а бегемотовские урчания продолжались. Они-то и оставляли надежду, что скоро бегемот встрепенется, вернется в нормальное состояние ящерицы. И поползет домой. А завтра Ника отгонит ее на ремонт. Честно-честно, ты только сейчас заведись. Но с каждым разом урчание становилось все слабее. Ника забеспокоилась, что это показатель близкой кончины. Она вышла из машины, открыла капот и с умным видом заглянула внутрь. Явных признаков поломки не было, а в неявных она ничего не понимала. Она топталась, а под ногами хрустел снег. Лопался, как воздушное безе. Хрум-хрум. Над головой тихо позвякивали льдинки на сосновых иголках. С ними играл ветерок, а за парковкой гудел город. Тихая атмосфера контрастировала с суетой. Хотелось наслаждаться и растворяться, но этот гигант автомобильной промышленности устроил здесь лежбище. Рядом послышались шаги. Хрум-хрум, хрум-хрум. Добрый вечер, Ника. С другой стороны открытого капота поздоровался Влад. Он достал телефон и включил фонарик, посветил, освещая огромное количество железных штучек названия которых Ника не пыталась никогда даже запоминать, потому что знала, что ей на одну минутку, память-то девичья, Нике и в темноте было понятно, что со всем этим она в жизни не разберется. И только надеялась, что у вас сжалится над ней и заведется. В чудеса она верила с детства, а в свете фонарика она убедилась, в своих ограниченных знаниях и возможностях. «А я к вам в кафе заходил. У вас закрыто». «Так время уже», — напомнила она. «Попробуйте завести». «Что?» «Машину попробуйте завести». Влад, она запнулась, не хотелось обижать единственного энтузиаста, который ночью пытается помочь ей. «Я вас понимаю, Ника». Не смог справиться с ремонтом собственной машины и делаю умный вид возле вашей. Ну, ей стало неудобно. Он практически прочитал ее мысли. Он благородно не дал ей времени на оправдание, перебил. Я, кстати, вам забор починил. Спасибо. Но забор и машина – это ведь не одно и то же. Она не из вредности напомнила, просто не хотела, чтобы он зря терял время. Он ведь просто не смог пройти мимо знакомой девушки, которая попала в беду, точнее, ее машина попала, и ему пришлось остановиться. Пришлось делать вид, что готов помочь. Он так взглянул на нее, что даже мазнул светом по лицу. Она зажмурилась, он извинился и пояснил. «У меня ведь не всегда был иностранный вездеход. Первая моя машина была у вас». Точно такой, как у вас. У деда был вазик, у отца был вазик. Мне с детства приходилось заглядывать под капот. Так что, если я не справлюсь сейчас, то можете меня упрекнуть. Нет, я не собираюсь вас упрекать, торопливо пообещала она. Тогда попробуйте завести машину. Ника кинулась в салон. Бегемот продолжал урчать. Влад что-то делал внутри. Она не видела, но когда он подошел со стороны водителя, сказал: Все понятно. Что? Ника опустила стекло. Стартер крутит, а машина не заводится. Скорее всего, предохранитель бензонасоса сгорел. Для Ники это звучало как приговор. Ничего страшного, развеял он ее заключение. Разве поможете фонарик подержать? Да. Она светила. А он пояснял, лекция была познавательная, но непонятная, как китайская грамота. Это проблема всех УАЗиков. Я на своем тогда штук двадцать поменял. Перегорают предохранители бензонасоса. Он открыл коробочку возле аккумулятора. Достал из блока предохранитель, осмотрел его в свете фонаря, убедился и сказал. Есть два варианта. Могу сделать жучок. Что? Вот эту штучку можно перетянуть медной проволокой, соединить два конца и вернуть обратно. И машина заведется? Да. До магазина хватит доехать. До вашего дома не гарантирую. Далековато. Мне главное, чтобы она завелась. А завтра обязательно поставлю машину на СТО. Она так говорила, как будто пыталась отправить обещание в космос. Я не советую ехать так далеко. Магазины уже закрыты, ночь на улице. Что же делать? Тогда второй вариант. Заказать доставку запчасти сюда. Есть у меня один волшебный телефон. Еще с тех времен остался. Каких времен, не поняла Ника? С тех, когда предохранители горели чуть чаще, чем лампочки в люстре. Что? Ника, вы слишком серьезная. «Ой, извините, вы хотели меня рассмешить?» «Попытался. Ладно, я позвоню. Парни могут привести. Он, не дожидаясь ее ответа, устроил поиски предохранителя. Ника закрыла окно в машине. Ждать неизвестно, сколько придется. А внутри машины уже можно мясо хранить, как в морозилке. Не пропадет. «Запчасти я заказал», — приоткрывая дверь, сказал Влад. Сказали, привезут через час. Можем подождать в ресторане, чтобы не замерзнуть. Или вы боитесь к нам в гости приходить, или меня боитесь. Ничего я не боюсь. А если бы вас боялась, то не разрешила бы ночевать у себя дома. Вы же тогда не знали, что я ваш заклятый враг. А вы действительно заклятый враг? После прогулки на поляну, где просыпается природа, Ей казалось, что он не мог быть врагом и злодеем. Он даже не мог быть ее конкурентом. Все это как-то отдельно от этого человека и от нее. Маруся, конечно, бы сказала, что Ника трусливо прячется за свои желания и старается не замечать правду. Но Ника чувствовала, что все ее неприятности откуда-то извне из потусторонних фантастических случайностей и подозревала, что стены разрисовывают малолетние хулиганы. Кто им помешает под покровом ночи тренироваться в уличном художестве? Да она сама видела, как совсем недавно в парк вошла компания ребят. Некоторые из них работают ростовыми куклами. Среди них есть и сиреневый лунтик. Не хотелось думать именно на этих ребят. Она их знала и без сказочных голов. Делала им кофе и кормила пирогами. Да и тем более они явно шли на каток. Вон даже коньки через плечо накинуты. Но кому еще запрещалось входить в парк ночью? Никому. А все, что про Влада рассказывает Маруся, страшные байки. Не может быть подлым человек, который помог найти ей замену гирлянды, который подсказал, что она не могла сама упасть, а ей кто-то помог, который не прошел мимо ее развалившегося бегемота, не уехал домой после того, как заказал какой-то там предохранитель, а пригласил погреться в ресторане, который лепил с детьми снежную бабу и обсыпал нику снегом. А еще... Снился во сне. Все плохое не про него. Влад не знал, какие мысли пронеслись у нее в голове за секунду, ответил. «Я на стороне хороших парней». Он мог поклясться, что услышал ее облегченный вздох. «Что-то такое бывает, когда слишком долго напряжен, ждешь беду, но она проскочила мимо» и ты облегченно выдохнул. Фух. Тогда пойдемте. А что было с вашей машиной? Поинтересовалась она по дороге в ресторан. Загадочная тайна. Что? На СТО машина завелась, как будто и не ломалась. Разве такое бывает? До того случая я мог с уверенностью ответить. Нет.